Глава 38. Они по-прежнему продолжали держаться на поверхности лжи, как пузырь на поверхности бурного потока, до тех пор, пока с небес не обрушилась правда и не разорвала его защитную оболочку. Жулю исполнилось 52 года. За последние 20 лет своей жизни, а если считать, что его упадок начался с подмены детей, то, возможно, и все 25-30, Время до того момента. Он пережил очень мало событий, которые можно было бы вспоминать с любовью. И будущее не сулило ничего радостного. Сколько еще он будет жить фальшивой жизнью сам и вынуждать других? Становится ли нам безразлично, когда мы замечаем, что слишком глубоко погрязли в жизни, которой никогда не хотели? Как часто жизнь должна выходить из-под контроля, чтобы мы стали безразличны к собственной судьбе? Может ли безразличие стать образом существования? В какой-то момент мы просто позволяем событиям с нами происходить. Значит ли это, что мы сдаемся? Или существует момент, заставляющий нас проснуться и снова набраться смелости, чтобы возобновить борьбу за свои мечты? Жуль сидел за секретером из махагони, над которым горела латунная лампа с зеленым стеклянным абажуром. Он задумчиво покачивался на вращающемся стуле, обхватив подлокотники руками. Бывший судья ощущал тупую боль в сердце, от которой ни один врач до сих пор не нашел средства. Он встал и открыл окно. В комнату ворвался сквозняк, захватив с собой осень. Жуль выглянул наружу. Листва опадала. В голубом небе кружилась жёлто-оранжево-красная метель. Подобно тому, как деревья сбрасывают листья, Жуль, наконец, должен был сбросить с себя оковы лжи, несмотря на то, что после его ждала зима. Но только так он мог снова пережить весну. Только так его душа могла снова выпустить почки и зацвести в полную силу. Нервы Жуля, словно струны, были натянуты до предела. Ему нужно было выговориться. Сейчас. Ведь он знал одно неверное слово, и струны порвутся. Он встал и пошел в гостиную, к жене. Луиза давно заметила стеклянный взгляд мужа, которым он, казалось, смотрел сквозь нее, когда она с ним говорила. Женщина почувствовала, как внутри поднимается страх. Пусть она и не знала, перед чем именно, но понимала, что это что-то важное, то, чего она боялась все эти годы. Важная деталь их жизней, которую она всегда подсознательно чувствовала, но та ускользала от ее разума. Луиза знала, что правда прошлых лет таится в воспаленных с красными прожилками глазах мужа. Жюль опустил голову. Не глядя на Луизу, он начал говорить. На его лбу блестел пот. Голос утратил уверенный тон, из-за чего Жюль казался непривычно беспомощным. Уже после первых фраз Луиза качнула головой, будто отгоняя навязчивые мысли. Жуль продолжал. Едва слышно, сквозь рыдание, он признался. У обычно замкнутого Жуля фразы сочились изо рта, словно капли воды из плохо закрытого крана. Луиза сидела молча. Внезапное признание медленно проникало в ее сознание. Однако как только она осмыслила сказанное, каждое слово начало вонзаться в нее будто лезвие ножа. В ужасе она посмотрела на мужа и прикусила нижнюю губу. В ее глазах заблестели слезы, похожие на осколки стекла. Подобно землетрясению, которое долгое время остается скрытым, прежде чем толчки дойдут до поверхности, столпы их совместной жизни разрушились, а фасад раскрошился, обнажив то, что за ним скрывалось. Она вдруг снова увидела перед собой лицо Жуля в первые месяцы после рождения ребенка. Лицо, которое говорило обо всем, но не выдавало ничего серые глаза Луизы окрасились в черный цвет. Будто ложь пронеслась над ее полем зрения, как орел, и оставила на нем тени от своих огромных крыльев. Все сказанное повисло в воздухе. Большими буквами выложилось перед супругами. Раздался хрупкий и тонкий голос Луизы. Почему? По ее щекам потекли слезы как ты мог наш родной ребенок подменен на чужого как жестоко жестоко о чем ты думал ты ограбил меня отнял моего собственного ребенка ты действительно думал что это выход хотел придать себе ложного блеска получив здорового ребенка ее взгляд был жестче любой пощеной «Нет же, дорогая, не называй меня так!» Луиза смотрела, как он сидит, опустив плечи. «Будто ему слишком тяжело держать спину прямо после того, что он сделал», — подумала она. Жуль пытался объяснить цель своего поступка. Пытался пробудить в Луизе чувство, которое испытал много лет назад, стоя в зале с новорожденными. «После того, как умер и наш последний ребенок. Я понял, что потеря еще одного тебя убьет. На лице Луизы отразился ужас. Он хотел обвинить в своем поступке ее. Жуль продолжал, словно ничего не слыша и не видя. Ему самому казалось, что его слова исходят из уст незнакомца. Медленно он поднял взгляд, посмотрел на Луизу и онемел. Она раскачивалась взад-вперед. Издавая стоны и тихо всхлипывая, спрятав лицо в колени, обхваченные руками. То, в чем он ей признался, превзошло ее худшие опасения. Рано или поздно мать чувствует, что ребенок ей не родной, пусть это и находится за гранью понимания. Луиза сравнивала свои подозрения с правдой, перебирала в памяти прошедшие годы. В ее лице что-то дернулось. Она вдруг все поняла. Осторожно добравшись до Луизы, на ощупь, Жуль нежно положил руку ей на плечо. Она лишь слегка подняла голову, посмотрела на него снизу вверх и спросила. Почему ты признаешься сейчас, спустя столько лет? Ищешь прощения? Я хочу все исправить. Прошептал Жуль, пытаясь достучаться до того, что все еще оставалось живо за пеленой слез. Исправить? Ты шутишь? Прости, Луиза, прости. Я просто хотел помочь. Ты была так несчастна без ребенка. Ты хочешь переложить вину на меня? Но нет, так просто тебе это с рук не сойдет. Ты не только помогаешь в беде, но и снова в неё втягиваешь. Казалось, что все прекрасное, что выросло в жизни Луизы, было скошено косой признания. Все тонко сотканные планы разорваны ложью. Луиза старалась никогда не лезть в ящик, в котором Жуль прятал самое сокровенное, если он не открывал его сам. Однако то, что он достал из него сейчас, было самой возмутительной вещью в её жизни. Она вдруг поняла, что раздражало ее все эти годы, когда она смотрела Жулю в лицо. Она вдруг осознала: очевидная маска, очевидные лжи. Вот что это. Луизе казалось, что она вот-вот распадется на части, что ее сердце разорвется, что ее душа расколется, а осколки разлетятся повсюду, и она больше никогда не сможет их собрать. Луиза чувствовала, как растворяется в собственных слезах. Она подняла на Жуля голову, раскрыла веки, пронзительно посмотрела на него мокрыми от слез глазами и открыла рот, чтобы закричать. Но крика не последовало. Как бы Жулю хотелось заставить замолчать эту кричащую тишину, наполнить ее надеждой. Он подал Луизе руку, на что она лишь вытянула вперед ладонь. Она почувствовала, как внутри что-то оборвалось, а потом время остановилось, и мир предстал во всей своей ледяной жестокости. «Убирайся!» «Видеть тебя не могу!» — наконец закричала она. Хотя Жуль был уверен, что заслужил отвержение и не должен издавать ни звука, Он, будто выскользнув из кожи, рухнул в кресло, закрыл лицо руками и, рыдая, начал умолять о прощении. В глазах Луизы, обычно таких нежных, вспыхнули искры. Что-то давно натянутое внутри нее оборвалось, и Жюлю показалось, что он услышал резкий треск. «Почему?» — выкрикнула она. «Почему?» «Луиза!» «Умоляю, прости меня! Замолчи!» — крикнула она, закрывая уши руками. Больше всего Луизе хотелось сейчас же разорвать сеть лжи, которой Жуль опутал их с Флорентиной. Ей хотелось броситься к дочери и рассказать, какой бесчеловечный у нее отец. Однако в глубине души она знала, что не в силах этого сделать, ведь сплетенная вокруг них сеть делает их одной семьей полностью ее разорвать означало бы лишить себя возможности быть матерью, разоблачить себя в отсутствии ребенка. тогда Луиза потеряла бы не только свою иллюзию, но и дочь. Когда после долгого молчания она посмотрела в искаженное болью лицо жуля, она попыталась на мгновение вернуть самообладание вернуться к некогда мирным отношениям с мужем, лишь для того, чтобы задать ему единственный вопрос, который теперь ее терзал. Она наклонилась к нему. В ее глазах дрожали слезы. В тишине Луиза спросила. ⁇ Жуль, ты уверен, что наш ребенок умер? ⁇⁇ Глаза Жуля наполнились слезами. Он поднял голову и посмотрел в окно, на небо. Скользнул взглядом за облака, словно ответ скрывается там. Затем посмотрел на Луизу и беспомощно пожал плечами. «Что делать, Жуль? Что делать?» Жуль молчал. «Скажи же что-нибудь!» Не осталось и следа от того непоколебимого душевного спокойствия, по крайней мере в том, что касалось семьи которым обладала его жена. В одночасье она превратилась в такое же существо, как и он сам: сломленное, слабое, полное боли и беспомощности, глубоко потрясённое всем тем, что до этого казалось неизменным. На мгновение Жулю даже показалось, что он увидел искорку ненависти, вспыхнувшую во взгляде Луизы. Он её понимал. Она имела право на ненависть. Однако искра погасла так же быстро, как и появилась, уступив место хрупкой пустоте. Они оба достигли смирения. На лицах было одно побежденное выражение. Казалось, ничто и никогда не смоет с них пыль и усталость. Когда начался конец всего? «Что с нами стало?» — тихо спросила Луиза. «Не знаю». «Почему?» «Не знаю». Жуль посмотрел в пол и покачал головой. «Мы каким-то образом потеряли друг друга, когда решили завести ребенка. Мы так сильно об этом мечтали. С каждым последующим ребенком умирала часть нас, кусочек нашей общей мечты. Потом появилась Флорентина. И должна была все исцелить, нас, наш брак, Но это не посильная ноша для ребенка Нас не исцелил бы никто, кроме нас самих. Вдруг они услышали шаги. Когда в гостиную с изумленным видом неожиданно вошла Флорентина, разговор Жуля и Луизы сразу превратился в не имеющую значения болтовню. О саде, о деревьях, которые нужно срубить. Луиза сморгнула слезы и взглянула на девушку, которая так внезапно перестала быть ее биологической дочерью. Жуль тоже поднял глаза на Флорентину, но не выдержал ее взгляда. От нее он не мог ничего скрывать, только не от нее. Они были слишком близки. Жуль опустил голову, чтобы собраться с мыслями, пока Флорентина искала в лицах и в поведении родителей намеки на то, что случилось, следы разговора, который они должно быть вели перед тем, как она вошла. Почему на лице Жуля выражался стыд? а на лице Луизы страх. У него появилась другая? Вскоре Флорентина почувствовала, что смутила родителей, и поняла, что выяснит все, что ей нужно. Она развернулась, вышла и тихо закрыла за собой дверь. Жуль посмотрел на Луизу. Его лицо выражало желание получить совет, помощь и наставление в вопросе, который его тяготил. Рассказать Луизе правду было достаточно трудно. Так как рассказать ее Флорентине? Как объяснить то, чему нет объяснения? Как попросить прощения за то, чему прощения нет? Луиза отвернулась, встала и тоже вышла из гостиной. На ходу она велела прислуге подготовить для нее гостевой дом. «Ты меня бросаешь?» Крикнул Жюль ей вслед. Луиза на мгновение остановилась и даже не оглянувшись ответила. Ты бросил меня еще много лет назад, Жуль. Ковер заглушал ее шаги. Жуль бежал за ней до самой лестницы. Услышал, как она открыла дверь в Фае, и почувствовал сквозняк, проникший внутрь. Через высокое арочное окно коридора Жуль смотрел на гостевой дом дверь которого Луиза захлопнула так основательно, будто больше никогда не собиралась открывать. С того момента, как она задвинула засов, день начал меркнуть, а вместе с ним и годы совместной супружеской жизни.